Обитель. Молодой послушник, диспетчер Нирти Таган, испуганно дернулся от очередного шороха, возникшего за дверями заброшенной кельи, в которой он нашел себе убежище. Этот разумный превосходно понимал, что его жизнь находится на волоске. Даже несмотря на то, что сам переразвященник древнего храма приказал его не трогать. Но ведь рано или поздно голод даст себя знать, и разум будет отодвинут на задний план. Несмотря на всю эту религиозную шелуху, которой старательно промывали мозги послушников, этот молодой драк превосходно знал то, для чего они здесь находятся. Древние технологии каких-то неведомых рас сохранились в главном хранилище этого храма. Самым ужасным для молодого и довольно перспективного специалиста было оказаться здесь. Когда он подписывал контракт, парень думал о том, что будет выполнять какие-то задания, имеющие отношение к департаменту разведки империи Антран. Но, как оказалось, все было гораздо хуже. Старый монах-диспетчер, который занимался оборудованием связи на этой базе, скончался, и нужно было срочно заменить его кем-то, имеющим специальная базы знаний. Как всегда, разумная представляющая власть в империи драков решили немножко схитрить. Они не стали посылать на эту базу кого-либо из своих специалистов, на которых государство потратило приличное средство. Они нашли, как говорят, вольного стрелка, разумного, который самостоятельно развивал свой потенциал и за свои средства закупал базы знаний, которые изучал. Да, подобная практика сыграла плохую шутку с его нанимателями. Они не знали, что у него имеются специализированные базы хакинга и инженерии. Именно поэтому он заранее старательно проверил всю территорию базы, куда имел доступ. Как оказалось, практически 90% территории этих подземных катакомб были необитаемыми, хотя технологии освещения и отключения энергии продолжали действовать по всей территории базы. Подобного расточительства парень не понимал. Если эти сектора не являются действующими, почему бы их просто не отключить от сети, превратив практически в мертвую зону? Именно поэтому парень старательно пытался подключиться к этой системе, чтобы ее контролировать. Благодаря тому, что он остался один в диспетчерском пункте связи, когда священникам понадобилось мясо, ему удалось понять часть работы этой системы. Именно благодаря этому Нир Таган смог подготовить себе своеобразное убежище в одном из отдаленных коридоров самого заброшенного сектора этой базы. Судя по датчикам системы наблюдения, которая, как оказалось, до сих пор действовала, в этот сектор за последние две тысячи лет ни разу никто не заходил. Именно этим обстоятельством и решил воспользоваться молодой диспетчер, когда почувствовал опасность. Он заранее перебазировал туда систему связи, чтобы иметь возможность связаться с кораблем, который может войти в систему. Хотя парень не понимал, что если придет такой корабль из «Империи», Он наверняка потребует к пульту связи самого перерасхищенника для того, чтобы с ним пообщаться на тему долгого отсутствия корабля связи. Но он все же надеялся и на то, что отсутствие связи столь длительный срок позволит ему самому решить вопрос общения. К сожалению, несмотря на все его различные базы хакинга, парню так и не удалось взять под свой контроль систему защиты планеты. Единственное, что он мог делать, так это наблюдать за тем, как эта система активировалась, и уничтожала какие-либо объекты, входящие в систему. К своему ужасу молодой диспетчер узнавал в этих объектах корабли Империи, которые по какой-то причине не могли связаться с базой. Он даже продолжал дежурить в прямом эфире, надеясь, что они все-таки передадут какой-либо сигнал или информацию. Но кроме бессвязных воплей в эфире ничего не было. Ведь их корабли уничтожались практически сразу после того, как входили в систему. Это настолько тяжело действовало на разум молодого драка, что он начал думать о том, что постепенно сходит с ума. Тем более, что благодаря системе наблюдения самого храма, которую он контролировал практически полностью, Нир Титаган смог наблюдать происходящее в тех секторах, куда ему не было ходу как послушнику. Он видел, как первосвященник медленно сходит с ума, старательно пожирая одного за другим своих подчиненных. Время шло. Корабли на связь так и не выходили, и погибали один за другим. На другом экране молодой диспетчер наблюдал гибель своих бывших товарищей, которые наверняка бы в первую очередь попытались его сожрать. Но сейчас это не имело значения. Ведь он старательно сделал все, чтобы полностью контролировать процесс возвращения на территорию Содружества. Для этого перед своим бегством он воспользовался тем, что в диспетчерской кроме него больше никогда никого не было и полностью уничтожил все приборы связи. Они были ему уже не нужны, особенно после того, как он полностью смог переподключить связь на тот пульт, который находился в его убежище. Радовало только то, что в связи с погоней за свежим мясом никто из персонала храма не обратил внимания на исчезновение одного синтезатора пищи. Энергии и картриджей на базе хватало. Именно поэтому он и не стал затягивать свое бегство, отлично понимая, что находится фактически на острие ножа повара, который будет готовить любимое блюдо первосвященника. Как он и ожидал, первосвященник действительно начал сходить с ума из-за того, что ему не давали мяса. Он начал придумывать различные причины для того, чтобы отправлять на кухню в качестве мяса своих подчиненных. Был даже момент, когда он отправил в котел одного священника Только за то, что тот как-то косо посмотрел в сторону в тот момент, когда к нему подходил первосвященник. Видимо, этот старый самодур сделал вывод о том, что этот священник что-то от него скрывает. Нир Титаган радовался только тому, что система наблюдения передавала ему только видеоизображение. Если бы он слышал еще и вопли тех, кого отправляют в котел, парень бы точно сошел с ума. Да, он тоже чувствовал необходимость в свежем мясе. И отлично понимал, что тоже начинает постепенно сходить с ума. Поэтому, чтобы не сойти с ума от одиночества, молодой диспетчер смотрел на все эти видеоизображения, словно на какое-то реалити-шоу. Он уже обратил внимание на то, как часто первосвященник стал ходить в главное хранилище, которое открывалось при помощи его браслета. Сейчас парень понял ту ценность этого старого артефакта, который все считали просто обычной прихотью старика. В действительности он был ценен как ключ от главного хранилища. Первосвященник подходил к дверям, снимал с себя этот браслет и клал его на специальный постамент. Именно так открывалось само хранилище. Никаких кодов или особых телодвижений для подобного делать было не нужно. Узнав об этом, молодой диспетчер долго смеялся. Дело в том, что, когда он сюда прибыл... Им прочитали целую лекцию по поводу того, что не нужно соваться на нижние уровни храма по причине того, что там находится старая система защиты, охраняющая хранилище, и которая уничтожит любого разумного, чьи данные не внесены в систему. Только как следует, поковырявшись в самой системе, молодой драк, имевший специальная базы знаний инженера, понял, что ни о каких данных, внесенных в систему, и речи не идет. Вся система защиты и энергообеспечения храма была построена на автоматической основе, и она абсолютно не подчинялась разумным находящимся на базе. Они были всего лишь пользователями этой системы и ни в коей мере ее не контролировали. То есть они не могли никак вносить какие-либо изменения в эту систему. Эта информация была настолько шокирующей, что Нер даже впал в истерику на некоторое время. Ведь он думал о том, что сможет отключить эту систему для того, чтобы за ним пришел корабль. И сейчас все это просто не имело смысла, так как система не подчинялась никому. Он уже знал о том, что для того, чтобы ее обезвредить на время вхождения корабля в систему, нужен специальный код, который даст понять системе, что этот корабль не принадлежит врагам и не подлежит ликвидации. Не более того. Но если корабль связи по какой-либо причине погиб, то с ним и погибла та самая комбинация, которая отключала систему защиты. Поняв это, диспетчер едва не сошел с ума. Его начали посещать видения, которые подталкивали его к совершению самоубийства. Подобным способом можно было поступить. Достаточно было просто выйти в обитаемый сектор. Оставшиеся в живых три священника были готовы сожрать любого, кого увидят. Сейчас их абсолютно не интересовали правила. И первосвященник также боялся выйти, как и все остальные. Ведь оставшиеся в живых священники в последний раз сожрали повара-первосвященника. Того самого Драка, который отправлял всех их в кастрюлю. И теперь первосвященник остался без еды. Соответственно, эти разумные совершенно не вспомнили о том, что практически в каждом помещении стояли синтезаторы пищи, благодаря которым можно было довольно долго просуществовать. Вспомнив об этом устройстве, молодой диспетчер повернулся и посмотрел на него с ненавистью. Что ни говори, а продукт, который выдавало это устройство, не мог заменить свежего куска мяса. Именно в момент такого просветления Нир Титаган и заметил мигающий сигнал индикатора, который показывал ему, что система защиты только что была блокирована на короткий срок. Это могло означать только то, что система получила тот самый кодовый сигнал, обозначающий дружеский объект. Трясущимися руками практически сошедший с ума диспетчер включил радиомаяк, надеясь на то, что прилетевший корабль обратит на него внимание. Наблюдая через систему защиты за приближающимся объектом, молодой Драк обратил внимание на то, что этот корабль не соответствует кораблям Империи. Это насторожило его, но при этом одновременно и обнадежило. У него оставался шанс на то, что эти разумные, прилетевшие на корабле, не станут в первую очередь требовать к пульту связи первосвященника. И попытаются выслушать хотя бы его, чтобы понять, что он представляет из себя ценность. Продолжая трястись, словно сумасшедший, Нирти Таган активировал сигнал видеосвязи, прежде чем обратил внимание на то, что корабль как-то странно похож на корабли производства верфи Республики Хагдан. Только потом, когда он уже активировал видеосвязь, Парень понял, что этот корабль может иметь отношение к Ордену воссоединения, организации, которая категорически отрицательно относится к представителям его расы за то, что они пожирают разумных. Но было уже поздно. К удивлению молодого драка на светящемся экране было видно довольно большой мостик корабля, на котором сгруппировались самые разные разумные, пытаясь сосредоточить свой взгляд на ком-то определенном. Молодой диспетчер успел заметить, что среди них находится представитель расы высших, слаксы, и даже две зунры. Но главное внимание привлек разумный, который выделялся среди них своим властным поведением. Видимо, он и был капитаном этого корабля. По всем признакам это были наемники. В худшем случае это мог быть корабль федерации Нивэй. Но внешний вид корабля не соответствовал тому, что знал Нир Таган про корабли этого государства. То вы?» — не сдержавшись, хрипло бы непривычки голосом, поинтересовался он у этого разумного. «Как вы сюда попали?» «Вопрос немного неверный», — как-то странно усмехнулся этот разумный, глядя прямо в глаза диспетчера. «Вопрос в том, кто вы и почему вы вызвали нас на связь. Что вы хотите?» От неожиданности Нир Таган даже потерял дар речи. Ведь этот разумный практически задал самый важный вопрос, ради которого он и устроил весь этот побег с переселением в заброшенную келью. Сейчас молодой Драк боялся только одного, что этот разумный не станет ждать, пока он соберется с мыслями, которые разбегались, словно взбешенное насекомое, и разорвет связь. Но, видимо, у этого разумного времени было достаточно, потому что он спокойно наблюдал за мысленными метаниями оппонента. «Меня зовут Нирти Таган. Я диспетчер на этой базе», — не выдержав молчания молодой драк, принялся рассказывать свою историю жизни. Несмотря на то, что он отлично понимал, что сейчас не время для подобного, он просто не мог остановиться. По одной простой причине — слишком долгое время он был один, и одиночество постепенно принялось подтачивать его разум. Он уже заметил за собой то, что начал общаться с какими-то тенями которые находились везде в этом заброшенном секторе. И даже, что было самое страшное, эти тени ему отвечали. Это было настолько страшно и жутко, что молодой диспетчер начал смеяться. Он превосходно понимал, что постепенно сходит с ума, но ничего не мог поделать. Рассказав свою историю этому капитану корабля, который внимательно его выслушал, Нир Титаган попросил забрать его с этой планеты, и доставить куда-нибудь Содружество. Он был согласен добраться даже в Федерацию Нивы. Куда угодно, лишь бы не на территории Империи Антран. Услышав это, молодой наемник только удивленно приподнял бровь. Заметив подобную реакцию, диспетчер тут же принялся рассказывать заново свою историю, давая понять ему о том, что после произошедшего здесь молодому послушнику лучше не появляться на территории, которую контролирует его собственная раса так как это будет сродни смертному приговору, которому будут предшествовать многочисленные и довольно болезненные пытки. Судя по всему, парень понял это. Самым удивительным было то спокойствие, с которым он выслушал второй раз историю, рассказываемую диспетчером. Когда он повторил то, что контролирует систему внутреннего наблюдения, наемник поинтересовался тем, не сможет ли он помочь его группе высадки попасть на территорию храма. Дело в том, что он категорически не хотел повреждать какие-либо артефакты или разрушать территорию храма. Этот странный наемник по какой-то неизвестной причине хотел сохранить все то, что имеет отношение к древности и истории народа, которому принадлежал этот храм. Молодой диспетчер был уверен в том, что этот наемник на самом деле просто хочет сохранить то, что можно хорошо продать. Ведь на рынках Центральных Миров Содружества неплохо продавались различные предметы, которые имели отношение к каким-либо древним народам. Их еще могли называть артефактами древних. Именно поэтому послушник постарался успокоить наемника, по той причине, что не возле главных врат, которыми заблокирована база, ни вообще в ее коридорах ничего ценного особо нет. Самым ценным на этой базе может быть только главное хранилище. И то, что там хранится. Но для этого нужно в первую очередь забрать браслет у первосвященника. Не заметив сам того, что он делает, молодой диспетчер рассказал этому наемнику о том, для чего именно нужен тот самый браслет. Все это было странно, но эта загадка открывалась очень легко. Во-первых, одиночество, которое очень сильно повлияло на разум Нирки Тагана и довело его практически до сумасшедшего состояния. Во-вторых, жуткое желание покинуть эту планету. И надежда на то, что эти наемники действительно выполнят свои обещания. Что ни говори а надежда – это очень важный и движущий фактор, даже во Вселенной. Договорившись о том, что они будут делать, молодой диспетчер с помощью камер тщательно проверил всю территорию, прилегающую к главным воротам, ведущим на базу. Как он и рассчитывал, священники, запершиеся в своих керях, Старались никуда не выходить. Несмотря на то, что они были очень далеко от главных ворот, Нир Титаган все равно взял с собой переносной видеопульт для того, чтобы контролировать территорию. На самом деле этот парень просто не знал того, есть ли подобная видеоиндикация у первосвященника. Ведь если у него есть такое устройство, которое сообщает ему о прибытии корабля и открытии ворот, он, скорее всего, сразу поймет, что происходит. И это несмотря на то, что все признаки сильно развитого сумасшествия у него уже были на лицо, Этот старый драк сидел на собственной кровати в балахоне, который полагался только для особо важных ритуалов, держа в руке свой посох. При этом он бормотал какие-то непонятные слова, больше похожие на молитвы. Кто-то мог бы сказать, откуда послушник мог узнать о том, что бормочет этот старик. Ведь у него нет звукового сопровождения видеоряда. Да, нет звука у того видео, что есть у парня. Но для этого не обязательно было слышать то, что бормочет этот старик. Было достаточно видеть то, как двигаются губы и его лицо. Ведь этот старик бормотал свои заклинания фактически в полный голос. Сначала молодой послушник четко разбирал то, что он там бормочет. Это были проклятия. Проклятия в адрес всех тех, кто сейчас имеет доступ к обычному свежему мясу. Как и думал Нир Таган, отсутствие запасов свежего мяса сыграло плохую шутку со священниками. Они просто сошли с ума и пытались теперь нападать на все то, что движется. Только благодаря тому, что у него была возможность хоть как-то отвлечься от одиночества, его состояние было немного лучше, чем у тех, кто сейчас сидел одиноко запертым в келье. Немного погодя, наемники снова вышли с ним на связь и капитан корабля наемников предложил Неру Титагану встретить его группу высадки у главных ворот этого храма. Таким образом, он сам будет в безопасности, находясь под охраной бойцов его экипажа. Немного поразмыслив, молодой Драк согласился с этим предложением. Что ни говоря, он уже боялся одиночества настолько, что как только выключился передатчик, он тут же подхватил свой переносной видеопульт и побежал к этим воротам. Его изо всех сил подгонял страх того, что эти наемники на самом деле ему примерещились. И никого на самом деле нет. Поэтому, подбежав к воротам, Нерти Титаган постарался распахнуть их как можно шире, для того, чтобы не пропустить посадку десантного челнока. Ведь этот челнок должен был стать его счастливым билетом из этого ада. Спустя буквально полчаса ожидания, за которое он успел, наверное, десять раз посидеть, раздался гул идущего на посадку десантного челнока. Как оказалось, наемники не были наивны и доверчивы, и поэтому высадили полноценную десантную группу с трех челноков. И в составе этой группы были также боевые дроиды. Самым удивительным было то, на что обратил внимание Нир Титаган еще во время общения с капитаном по видеосвязи. Рядом с ним стояли какие-то странные разумные довольно большого роста, по сравнению с которыми даже сам капитан выглядел маленьким ребенком. Именно это изображение и натолкнуло молодого диспетчера на мысль о том, что это всего лишь все одна большая галлюцинация. Но потом, когда десантная группа высадилась, он увидел этих гигантов на самом деле. Закованные в тяжелые латы скафов в конфедерации Делус, эти разумные двигались, словно невероятные роботы. Даже штурмовые дроиды пятого поколения той же конфедерации Республики Хагдан на их фоне выглядели маленькими и безобидными тараканами. В руках эти гиганты несли какие-то странные многоствольные установки, похожие на стационарное орудие. Но эти подробности сейчас ускользали от воспаленного разума молодого драка. В первую очередь он хотел как можно быстрее покинуть эту планету. Да, надо отметить, что загадок на ней хватало. Но хватало и опасности именно для него, так как священники, судя по видео на мониторах переносного пульта, ожили и принялись выглядывать в коридоры своих келий. Создавалось впечатление, что они что-то либо услышали, либо узнали. Скорее всего, у кого-то из них действительно была индикация открытия главных ворот. И именно поэтому они сейчас раздумывали о том, что происходит. Сообщив эту информацию капитану наемников, Ниртитаган также продемонстрировал ему и свой переносной пульт, на котором было четко видно, где именно находятся все эти разумные. Опасения капитана наемников были вполне логичны, ведь если у кого-то из этих стариков имеется индикация открытия различных ворот, то вполне может быть и пульт управления всем этим храмом. Зная, какие меры безопасности были приняты для защиты этого главного хранилища храма, Можно было предположить и то, что тут предусмотрена и система самоуничтожения. А подобного развития событий капитан наемников не хотел. Было заметно, что он с удивлением вглядывается в различные узоры на тех же металлических воротах и пытается при помощи переносного анализатора выяснить, из какого сплава они изготовлены. Спустя некоторое время штурмовая группа направилась дальше. Нертитаган Титаган повел их прямо к покоям первосвященника. Кроме того, он четко указал им, где находятся остальные священники-каннибалы. Что ни говори, а с его стороны называть так этих стариков было вполне нормальным, ведь, в отличие от них, он так и не попробовал ни единого куска мяса представителей собственной расы. Двигаясь по этим старым и знакомым коридорам, молодой диспетчер впервые ощущал некую защищенность. Все это время, пока он жил здесь, молодой драк буквально кожей чувствовал опасность, которая исходила от всех окружающих его представителей народа дрико И это несмотря на то, что он сам имел отношение к этой расе. Позже, когда закончились запасы мяса, он убедился в том, что его опасения были не напрасны. Эти старые священники спокойно и абсолютно не задумываясь отправили под нож повара своих собственных соотечественников и, возможно, даже детей. Точно так под ножей был отправлен сам повар, который до этого старательно готовил им своих соотечественников. Приближаясь к покоям первосвященника, десантная партия, высаженная наемниками, должна была пройти мимо тех покоев, где находились эти священники. Но вся ирония была в том, что эти две кельи находились прямо друг напротив друга. И эти священники сейчас выглядывали из дверных проемов друг на друга, облизываясь при этом и старательно пытаясь выждать момент для нападения. Каково было их удивление, когда в темном коридоре медленно начал разгораться свет, и раздались гулкие шаги многочисленной группы разумных. Их удивлению не было границ, и они принялись взглядываться в то, что им подсказывал воспаленный разум сошедших с ума разумных существ. Естественно, что они уже абсолютно не верили в то, что видят и в то, что слышат. Но когда они увидели группу гигантских существ, закованных в бронированное латы с зеркальными забралами, то их испуг превысил их голод. Эти два старика, дико взвизгнув, тут же исчезли в своих собственных покоях. Капитан молча кивнул на двери этих келий своим солдатам. Отложив в сторону многоствольные установки, Эти гиганты достали стационарные парализаторы, и, облучив их излучением кели прямо сквозь двери, медленно вошли туда. А вы наверняка поинтересуетесь, зачем это было делать сквозь двери? Да все просто. Мало ли что у этих разумных находится в кельях. Так, по крайней мере, безопасно можно войти, пока эти разумные лежат без сознания. Как оказалось, предосторожность капитана была не лишней. Один из этих стариков уже сжимал в руке какой-то артефакт. Судя по внешнему виду, это устройство одевалось на руку. Капитан наемников, поинтересовавшийся молодого драка, который сейчас выполнял роль проводника, по поводу этого устройства не смог выяснить ничего, так как Нерти Таган впервые в своей жизни видел подобное. Тихо хмыкнув, капитан спрятал это устройство в одном из своих многочисленных карманов. Он подозревал, что это, скорее всего, какое-то оружие, и старик собирался его использовать для собственной защиты. Но молодому диспетчеру было непонятно главное. Если это было оружие, то почему он его не использовал раньше, когда хотел добыть себе мясо? Видимо, он задал этот вопрос слух, потому что капитан наемников ответил ему на этот вопрос, сказав, что, видимо, это оружие было найдено им здесь, и узнать, насколько оно мощное, священник просто не мог. Ведь он не знает, как действует это оружие, и, соответственно, не знает его последствий. Возможно, это оружие полностью уничтожает всю физическую массу противника, а его. Кто сейчас об этом может что сказать? Именно поэтому этих сумасшедших стариков он и приказал немедленно связать, после чего доставить на набор челноков. Дождавшись возвращения бойцов, которые относили пленных, группа направилась дальше. Теперь им предстояла встреча с самим первосвященником, который, судя по изображению имеющемуся на пульте Нира Титагана, продолжал что-то бормотать и держаться за свой посох. Капитан Наемников пристально присматривался к этому куску непонятного материала, пытаясь понять, что он из себя представляет. Видимо, этот разумный уже сталкивался с артефактами, которые внешне могли напоминать что-либо подобное. И, как известно, артефакт в руках сумасшедшего — это страшная вещь. Кто-то мог бы сказать, что это же наемники. Что мешает им штормом взять это помещение? Тем более, что капитану просто нужно было послать вперед бойцов. Ведь это их задача — рисковать своей жизнью. Но, видимо, капитан этих наемников был совершенно другого мнения. И своими бойцами рисковать лишний раз просто не хотел. Поэтому он еще несколько раз внимательно осмотрел... Видеозапись, пытаясь понять, каких сюрпризов можно ожидать от первосвященника. Потом, когда они уже приближались к покоям первосвященника, он взял с собой всего лишь молодого диспетчера, выполнявшего роль проводника, всех остальных оставил сзади. В этом не было ничего удивительного, а ведь капитан наемников, разумный Артем, собирался приблизиться к этим двум дверям тайком, не особо шумя. А как можно было не шуметь, когда эти великаны грохотали своими бронированными скафами настолько громко, что, казалось, начинает осыпаться потолок. В этом случае против этих гигантов играла их собственная масса. Аккуратно и тихо приблизившись к дверям покоя первосвященника, капитан продемонстрировал диспетчеру то, что он довольно хитрый и внимательный к мелочам разумный. Приблизившись к железным дверям, Этот разумный в первую очередь использовал анализатор для того, чтобы выяснить, из какого материала состоят двери. Он это сделал для того, чтобы быть уверенным в том, что излучение парализатора пройдет сквозь это вещество. Как оказалось, все предосторожности этого разумного были напрасны. Двери были сделаны из обычного дерева, укрепленного металлом. Именно поэтому он, совершенно не задумываясь, достал из-за спины стационарный парализатор который взял у своих великанов и нес дверей на своих собственных плечах. Тихо установив его на треногу напротив дверей, которые должны были открыться прямо на кровать первосвещения, где сидел старик, капитан наемников нажал на кнопку пуска и принялся облучать помещение через дверь. На видеопульте диспетчера было заметно, что уже при первом импульсе старик резко дернулся и упал. Но капитан наемников не успокоился и продолжал облучать помещение излучением парализатора до тех пор, пока ему не показалось достаточно. Махнув рукой своим великанам, он распахнул дверь в покое первосвященника. Видеокамера системы наблюдения, которые контролировал молодой диспетчер, не подвели их. Первосвященник действительно лежал на ковре перед своей кроватью, судорожно сжимая в руках витей ваты узорный посох. Аккуратно приближившись к нему, капитан наемников посмотрел на самого старика и на артефакт, который тот сжимал в руках. Как оказалось позже, этот посох действительно был в своем роде артефактом. Это было управляющее устройство храма. Но проблема была в том, что этот первосвященник, несмотря на свою долгую жизнь, абсолютно не знал, как им пользоваться. Знание этого было утеряно в веках. Как позже выяснилось, какое-то время, примерно около пяти тысяч лет, этот монастырь стоял пустым, ввиду того, что информация о нем была утеряна. Только благодаря тому, что какой-то из наследников-хранителей этого секрета сумел найти и разгадать тайные записи, благодаря чему обнаружил и числовую комбинацию, открывающую вход в этот колодец секретов. Возможно, этим же пультом и управлялся комплекс защиты этого храма. Для этого нужно было быть археологом, а не наемником. Хотя, судя по реакции капитана-наемников, который легко и просто определил предназначение этого артефакта, определенная базы знаний у него явно имелись. Сняв с руки первосвященника браслет, разумный Артем несколько раз задумчиво хмыкнул, пока рассматривал его. После чего приказал раздеть полностью первосвященника и, связав, добавить его к первым двум пленным. Внимательно осмотрев помещение, имеющее отношение к личным покоям первосвященника, наемники обнаружили еще целую коллекцию различных артефактов, среди которых был даже однократный заместитель. Кроме этого, в заднем помещении личных покоев первосвященника была обнаружена своеобразная конструкция с двумя кроватями. Они были объединены между собой целой системой артефактов. Судя по пустующему месту, главенствующую роль в этой установке играл именно однократный заместитель. Стало понятно, для чего была нужна вся эта конструкция. И, видимо, таким образом первосвященник продлевал себе жизнь, меняя тела, как перчатки. Закончив с покоями первосвященника, наемники направились к главному хранилищу. Молодому диспетчеру было не сильно приятно туда направляться, но выбора не было он должен был быть проводником. В обмен на это наемники обещали его доставить на территорию Содружества. Добравшись до главных ворот хранилища, капитан наемников аккуратно положил браслет первосвященника на тот самый постамент, куда, судя по записям диспетчера, клал его первосвященник, открывая хранилище. Самым удивительным было в этих записях именно то, что первосвященник хранил свой посох тоже в главном хранилище. Смысла подобного обращения с пультом управления разумный Артем так и не понял, войдя в помещение главного хранилища, капитан наемников задрал голову и удивленно замер.